Глава двадцать Долго оставаться в замке я не стал, ведь атака отражена, а значит пришло время нанести ответный удар. Марго уже давно собрала список всех предприятий, которыми владеет род Биркиных, и мы даже составили примерный план действий. Я дождался, когда Артем вернется, и мы вместе отправились на самое крупное предприятие Биркиных, тот самый мебельный завод, где и производится основная продукция. Завод находился в Перми, в промышленном районе города. Защита обеспечивалась вооруженными бойцами и несколькими магами. Глава охраны – мастер-стихийник. Биркины даже в мыслях не могли представить, что кто-то нападет на их завод. Ведь они, по сути, вассалы графского рода Рудаковых. Напасть на них – значит бросить вызов графу. Но мы и так в плохих отношениях, поэтому мне пофиг. После перемещения я сразу начал действовать. Ничего нового придумывать не стал, просто провел ритуал проклятого дурмана. Хватило нескольких минут, и весь персонал завода оказался вырублен. Мастер сбежал, даже не став сопротивляться. Правильное решение. Дальше мы отправили заявку, и через 20 минут к нам прибыл человек из какого-то там департамента, который зафиксировал захват родового объекта. В случае, когда идет война родов, Подобные действия законны, и их довольно легко реализовать. Все документы были подписаны, и через трое суток завод перейдет в полное подчинение Юсуповым. Передачу завода прервется, если Биркина отобьют завод. Но вряд ли этот род будет способен на такие действия. У них сейчас совершенно другие заботы. Баронский род пал. Пройдет немного времени, прежде чем на них набросятся другие рода и раздербанит все имущество. По нашему плану мы сразу продадим мебельный завод, у нас пока нет ресурсов, чтобы защищать его. Да и граф Рудаков не позволит нам забрать завод, для меня это очевидно». Вскоре прибыл глава неслабого рода Васнецовых, мастер-метаморф. Это был упитанный мужчина с тремя подбородками и ростом выше двух метров. Я встретил его в кабинете главы завода. По пути сюда Василий увидел абсолютно пустую территорию без единой души. Всех работников Илья с Олегом переместили в пустые помещения. Они пока вырублены, но вскоре проснутся. Вреда им наносить я не собираюсь. Руслан Юсупов задумчиво сказал Василий, сев напротив меня. Я слышал, что вы стали новым главой рода в свои 16 лет. Он усмехнулся. Амина сделала весьма неоднозначный выбор. Он покрутил ладонью всем видом, показывая, что скептически относится к решению Амины. «Да, я стал главой рода», — кивнул ему. «Но давайте перейдем к делу и не будем тратить наше время». Василий нахмурился. Ему явно не понравилось мое непочтительное отношение, но сам виноват, нечего тут намеками бросаться. Васнецовы — довольно сильный род. У них имеется свой магистр, поэтому они одни из сильнейших в уральском доминионе в нетитулованных». Поэтому, наверное, и считают, что все остальные должны перед ними прогинаться. «Если вы готовы следовать договору, то давайте подпишем его», – продолжил я. «Вы получите завод в пользование сразу после трех суток. Защиту предприятия на эти трое суток вы возьмете на себя. Я желаю пересмотреть условия». Воснецов скривил жирные губы. «Вы назвали слишком высокую цену. Я не готов платить 40 миллионов за этот завод». «Да», — я приподнял брови. «Тогда прошу, освободите место и больше не мешайте мне. У нас полно других желающих». Я перестал обращать внимание на Васнецова и разблокировал смартфон. «Нужно срочно позвонить Амине, чтобы она прислала сюда другого человека. Этот Боров явно не желает провести обычную сделку». «Вы уверены, что хотите пойти на конфронтацию?» — мрачно спросил Васнецов. «На какую конфронтацию, дядя?» Я со смешком посмотрел на него. «Ты чего несешь? Ты хоть понимаешь, что вообще происходит или нет?» «Да как ты смеешь?» Он резко вскочил. Я приподнял брови, и в комнату медленно вошел мой инфернал. От него разошлась мощь мастера. Сразу за инферналом появился Илья, который тоже выпустил силу мастера. А следом за ним появился и безопасник. И вот три мастера стоят и смотрят на Василия, который как-то резко потерял всю свою самоуверенность. «Но откуда?» – пробормотал он. «Откуда у Юсуповых столько мастеров?» «Юсуповы уже не те, пойми», – я хмыкнул. «Мы разбили баронский рот, разве ты этого не понимаешь? Поэтому иди отсюда, пока жив. Поверь, есть много других желающих, которые с радостью выкупят завод. Я решил пригласить тебя первым из-за совета Амины». Но, видимо, старушке нужно быть менее наивной и меньше доверять, кому попало». Василий побагровел и сжал руки. «Я согласен», – процедил он, – «на твою цену». «Теперь она на пять миллионов выше», – я пожал плечами. «Да как ты?» – он вспылил и снова поднялся. «Еще раз посмеешь так неуважительно отнестись к главе рода и будешь наказан», – мрачно предупредил безопасник. На его пальцах начали прорастать черные когти. Васнецов успокоился и процедил. «Хорошо, я согласен. Давай подпишем контракт». Судя по его взгляду, он явно затаил злобу. «Но мне как-то плевать. Раз я могу продать завод на 5 миллионов дороже, то я сделаю это. А если этот тупырь захочет начать конфликт с Юсуповыми, то милости просим. Мне будет приятно забрать этот завод снова» и вновь перепродать его за огромные деньги. Мы подписали контракт. Теперь Васнецову осталось подождать, когда пройдет трое суток. Если в течение этих трех суток Биркина не вернут завод себе, то он перейдет полностью роду Юсуповых, и мы передадим его Васнецовым. Если же Биркина отобьют завод, то это проблема Васнецовых. Без этого риска завод стоил бы раза в три дороже. Артем перенесся к замку Биркиных сразу после того, как открыл портал к их заводу. У него была еще одна миссия – необходимо доставить тень в замок. Лазучик легко проник в дом для слуг, который находился позади замка. Там он вытащил диск и приложил его к ближайшей картине, висевшей на стене. Артем подал в артефакт ману, и диск засиял рунами. Спустя несколько секунд в картине появился черный силуэт. «Я пошел», бросило существо и исчезло. Артем убрал диск в сумку, развернулся и пошел на выход. В первое время он удивлялся, работая с этим странным существом, но сейчас уже привык к нему. Тень через картины проник в замок и довольно быстро достиг пустой комнаты. Там перед ним на коленях стоял юноша из Валово. «Предок, прошу вас, помогите!» В отчаянии кричал младший сын главы рода Биркина Хадольф. «Я не знаю, что мне делать, предок!» Тень появился в картине в образе того же старика, от лица которого говорил с этим юношей. «Ситуация ужасная!» – проскрипел он. «Предок!» – Парин вскочил на ноги. «Вы прибыли?» «Да!» – старик вздохнул. «Я уже знаю, что случилось!» «Мой отец, мой брат, старейшины!» Юноша с надеждой смотрел на портрет. «Все они погибли!» – веско припечатал старик. «А я ведь говорил». «Я говорил, что не стоит трогать Юсуповых. Это была большая ошибка. Но кто ж меня слушал?» Адольф молча терпел ворчание старика. Он не стал напоминать, что он единственный, кто может общаться с портретом предка. И тот никогда не упоминал, что Юсуповых не стоит трогать. Но парень знал о чудачестве этого старика, поэтому молчал и слушал. «Что мне делать, предок?» спросил он, когда старик замолчал. «Тебе нужно капитулировать», вздохнул старик. «Ты можешь еще оставить этот замок. Юсуповы не станут добивать твой род. Тебе нужно подписать с ними магический контракт о ненападении и сделать жест доброй воли. В мое время проигравшие открывали свою сокровищницу и позволяли победителям забрать оттуда все, что они хотят». «Сокровищницу?» пробормотал Адольф. Да. Когда к тебе прибудут Юсуповы, не нужно с ними воевать. Просто открой ворота. Пусть они заберут, что хотят, и уйдут. Род Биркиных и так проиграл. У нас заберут баронский титул, а граф отвернется от неудачников. Ты должен сохранить свою жизнь и жизнь остатков рода. Рано или поздно мы сможем вернуть наше былое величие, но перед этим нужно выжить. Да, предок, ваши слова очень мудры, парень вздохнул. «Я не стану воевать с Юсуповыми, вы абсолютно правы. Раз они уничтожили армию моего отца, в которой было три магистра и артефакт старшего магистра», Адольф покачал головой. Хоть он и не был на собраниях, но предок периодически рассказывал ему о них. А позже парень сам так или иначе подтверждал слова старика. Тень делал это специально. Он знал, что после поражения Юсуповым Нужен будет человек, который откроет замковые ворота. Без этого рода Юсуповых будет невозможно проникнуть сюда. Хоть Биркины и потеряли свои основные силы, но замок — это их вотчина. В нем полно защитных механизмов. И не стоит забывать, что тут нет магических аномалий. У Биркиных есть пулеметы, автоматические турели, артиллерия и даже свой небольшой парк бронеходов. Юсуповы будут уничтожены еще на подходе, Если рискнуть сюда явиться, но это только в случае, если им никто не откроет дверь изнутри. Довольно посмеиваясь, Тень ругал парня, чтобы тот не расслаблялся, и пошел следить за тем, что происходит в замке. Тень любил подсматривать. Я дождался Артема и мы направились в следующую точку а именно в родовой замок Биркиных. Сразу после переноса мне позвонила Амина. «Господин!» Ее голос звучал слегка встревоженно. В Красной Академии поднялся ажиотаж. Вся империя говорит о том, что преподаватель Академии смог превратить мантикору в человека. Сейчас строятся самые разные невероятные предположения. Орден призывателей выдвинул теорию что каждый призывной монстр на самом деле может быть обращен в человека. Я не выдержал и расхохотался. «Ой, ну что за бред?» – я вытер выступившие слезы. «Когда же они научатся думать головой? Как можно было высказать настолько бредовую теорию?» Ситуация и правда вышла из-под контроля. В голосе Амины чувствовался легкий укор. «Вся страна говорит о том, что случилось в Академии». «Когда раскроется правда, Красная Академия получит сильный репутационный удар». «Не переживай, я уже знаю, как все исправить», — успокоил ее. «Когда придет время, Академия окажется только в плюсе». «Тогда хорошо», — Амина выдохнула. Она не сомневалась в моих словах. «Буду держать вас в курсе дела». «Да, звони, если что-то еще случится». Я отключился и посмотрел на далекий замок Биркинах. Он был гораздо меньше, чем мой, и находился у подножья Уральских гор. Впереди виднелась длинная каменная лестница, по сторонам которой возвышались гранитные стены. Лестница слегка извивалась и шла ввысь к воротам серого замка. Чтобы дойти до них, нужно пройти по этой лестнице либо пролететь над ней. Но воздух определенно хорошо защищен, в то время как в гранитных стенах установлено множество турелей и другого оружия. Не стоит забывать и о том, что в этих гористых местах могут быть спрятаны целые батальоны. Взять это место силой будет не так-то просто. На самом деле я даже не планировал сюда являться. Но тень рассказал мне о своей идее, и мне она показалась интересной. Стоит попробовать, почему бы и нет. Я подошел к лестнице и остановился. За мной шли Илья, Безопасник, Артем и Инфернал. Четыре мастера смогут справиться с любой неожиданной атакой. Каждый из них был наготове. Я увидел движение камер в гранитной стене, помахал ей и усмехнулся. Камера замигала, а следом раздался голос из скрытых динамиков. «Прошу, поднимайтесь», — говорил явно молодой парень. «На данный момент я являюсь временно исполняющим обязанности главы рода Биркиных как единственный выживший наследник. По древним традициям, «Я согласен открыть вам нашу сокровищницу. Берите, что хотите, и уходите». «Хорошо», — громко сказал я. «Как глава рода Юсуповых, я принимаю капитуляцию рода Биркиных». Кивнув сопровождающим, я первый ступил на лестницу. Как и ожидалось, выстрела не последовало. Парень неправда правда послушал совет тени и решил открыть сокровищницу для нашего разграбления. «Ну и дурачок, что тут еще сказать?» Но в целом это логичный поступок. Обычно аристократия стремится полностью добить врагов, чтобы не оставить позади себя мстителей. Но я никогда не поступал таким образом. Не хочу оправдывать убийство детей и женщин страхом. По моему опыту, мстителями оказывались случайно выжившие в бойне люди. Как правило, дети, которые видели своими глазами смерть всей родни. Конечно, после такого любой захочет отомстить, Мотивация будет невероятной. А тут Биркины или Кеми атаковали меня и проиграли. Я не стал уничтожать их рода, оставил всех детей и женщин в живых. Да, они будут злы на Исуповых и даже могут в будущем подгадить, но вряд ли у них возникнет желание истребить нас. Есть и множество других причин. Например, тот же Адольф ненавидит отца. Он согласился украсть его защитный кулон, Просто поверив старику с картины, и шансов стать главой рода у него никогда не было. Будет ли он ненавидеть Юсуповых, как и его младшие братья и сестры, не думаю. Юсуповы всегда славились своим милосердием. Бывали и исключения, конечно. Иногда главами рода становились весьма жестокие люди. Но даже они крайне редко переступали черту и старались жить по заветам предков. Может, поэтому Юсуповых и не добили. Когда они начали слабеть, не знаю. Размышляя в подобном ключе, я поднялся по лестнице, и ворота передо мной раскрылись сами собой. Нас встречал бледный и явно испуганный юноша. Один. Он молча кивнул мне, а затем проводил к лестнице, что вела вниз. Через минут десять мы оказались перед серебристой металлической дверью. Парень нанес своей кровью несколько рун, и дверь отворилась. «Сокровищница сейчас находится не в лучшем состоянии», – тихо сказал парень. «Мой отец забрал многие артефакты перед нападением». Я кивнул. К сожалению, Монтикория проклятия разрушила почти все артефакты, которые находились на телах магов. Они послужили дополнительным источником энергии, который помог ускорить трансформацию. Хоть сокровищница и была наполовину опустошена, в ней находилось огромное количество ценных артефактов. В основном не боевых, но не менее ценных. Одна сфера-ловушка чего стоит. С помощью нее можно поймать кучу разных сущностей. Будь этот артефакт у меня раньше, то я бы не упустил ту змею проклятия из склепохранителя. хранителя Я уже не говорю о контейнерах, наполненных драгоценными металлами и камнями. Конечно, основные капиталы рода должны находиться в банковских счетах, а тут, скорее всего, лежит запас на черный день. Поэтому я не стал жалеть биркинах и забрал все самое ценное, оставив лишь какую-то мелочь. И с каждым ящичком с артефактами, с каждым контейнером драгоценных металлов, которые исчезали в пространственном хранилище Артема, мое настроение становилось все лучше и лучше, как и отношение к тени. Он не только заранее предупредил о нападении, но и сам провернул неплохую схему, которая оказалась невероятно прибыльной. С другой стороны, чему тут удивляться? Он ведь отход моей жизнедеятельности, как он однажды выразился. Ой, не отход, а плод, перепутал слегка. В общем, в этом и вся разгадка, почему он настолько хитер и полезен. Аркадий Леонович пребывал в мрачном расположении духа. Какие-то качели у него в последнее время. Негатив и позитив постоянно сменяют друг друга. Недавно стало известно, что все купленные Академией Мантикоры являются фальшивками. Мантикорами оказались люди, на которых наложили древнее и крайне сложное проклятие. Никакого открытия Аркадий не совершил. Следы проклятия удалось найти только когда старый самец мантикоры превратился в человека. Но и у того ничего не получилось узнать. У бывшего магистра случился нервный срыв. Старик лишился своего источника и перестал быть магом. Мало того, над ним еще и надругались, пока он был в облике монстра. Остальные пока так и остались мантикорами. К сожалению, над ними тоже успели надругаться. И ведь продавца нельзя прямо обвинить. В то время, пока люди были прокляты, они являлись настоящими мантикорами. Это показали все проверки. Да и обвинять некого. Покупка произошла через анонимного продавца. Ситуация сильно не нравилась Аркадию. Он так и не понял, что именно имел в виду Руслан Ясупов, когда говорил о качестве мантикор. Проблемы возникли с самого начала с поиском самих зверей. Призывных еще можно достать, а вот жители этого мира гораздо сложнее. Аркадий вошел в аудиторию, и по своему обыкновению быстро начал занятия. Но тут он осекся увидев Иру. Девушка, как всегда, сидела на первой партии и что-то записывала. На самом деле ей просто было стыдно смотреть на преподавателя, но из-за проклятия ледяного сердца казалось, что Ира занимается своими делами. «Скажите, Юсупова», — обратился к ней Аркадий, «вы можете точно процитировать слова вашего предка, Когда он упоминал о проверке качества мантикор, Ире стало неловко. Ей не хотелось отвечать на вопрос, но внешне все так же казалось, что она равнодушна и холодна. «Мой предок просто пошутил», — ровным голосом сказала она, не отвлекаясь от своих записей. В это время Ира перенервничала и не смогла сдержать ушной снегопад. Под ошеломленными взглядами всех студентов из ушей Иры пошел красивый снежок. Аркадий застыл. У него расширились глаза и приоткрылся рот. Некоторое время стояла мертвая тишина. Первым заговорил староста класса, тот самый мускулистый парень, у которого потенциал был такой же, как у Иры. «Официально объявляю Ирину Юсупову высшим троллем Красной Академии». «Красивым троллем», — поправился он. «Согласен», — кивнул кудрявый парень, который сидел рядом со старостой. Она заскамила всю страну. Сразу после его слов загомонили и остальные студенты. Почти все парни и даже некоторые девушки с восхищением смотрели на Иру. Сама же Ира не обращала ни на кого внимания. Она панически пыталась взять под контроль ушной снегопад, хотя со стороны это и выглядело как абсолютное спокойствие и равнодушие. Аркадий же стоял и таращился на нее, приоткрыв рот. «И, наконец, он отмер». Смачно хлопнул себя по лбу, простонало-устало пошел на выход. «Нужно рассказать коллегам, что вышло небольшое недоразумение», пробормотал он. Аркадий не винил девочку, ведь он сам виноват, что не стал проверять информацию, а сразу же поверил, по сути, незнакомому человеку. Он заслужил. Когда преподаватель вышел, студенты еще громче зашумели. Многие поднялись и подошли к Ире, которая наконец-то взяла под контроль ушной снегопад. Парни смотрели на нее и не решались заговорить, ведь девушка все с таким же ледяным видом сидела и что-то записывала. Она совершенно не обращала ни на кого внимания, пытаясь не допустить нового конфуза. Ее столь холодное отношение внушало неуверенность во всех окружающих. Я вернулся в замок и сразу же пошел на второй подземный этаж. Там в одной из комнат находилось шесть клеток. В пяти лежали мантикоры, а в последний – лазурный лев. Магический зверь тоже пострадал от мантикорьего проклятия. У него вырос скорпионий хвост. На ливиной морде проступило уродливое человеческое лицо. Но лев не превратился полностью в мантикору. Он лишь частично трансформировался. На самом деле он пострадал сильнее, чем люди, потому что его обратная трансформация будет длиться гораздо дольше. Зверю придется бороться с проклятием и отвоевывать каждый кусочек тела. Но львом я займусь позже, в ближайшие несколько дней его лучше не трогать. Меня интересовали пять мантикор, двое из них являлись бывшими магистрами, а трое – мастерами. Каждого из этих магов я собирался пустить на усиление рода, Да, это жестоко, да, это бесчеловечно. Но эти люди пришли в мой замок, чтобы убивать. Они сами пришли ко мне с войной и должны были быть готовы к последствиям. Первым делом я решил заняться мастерами. Один из них был метаморфом, который пойдет на усиление Артура, сына безопасника. Второй маг земли, он отлично подойдет для усиления Елизаветы, одной из вдовушек. «Третий мастер, маг огня, станет кормом для Олега». Я позвонил Амине и попросил ее пригласить ко мне по очереди всех троих с интервалом в полчаса. Затем я скастовал кровавые путы, взял первую мантикору и отправился с ней в ритуальную комнату. Первым прибыл Олег, он успешно пережил ритуал передачи потенциала. В качестве помощника Амина послала Валентина. Он помог Олегу добраться до своей комнаты, где его скоро должна посетить Катя, чтобы помочь с восстановлением. Второй была Елизавета. С ней тоже все прошло без проблем, как и с Артуром. После того, как я провел три ритуала, настала очередь Амина и Марго. Обе женщины пришли ко мне вместе. Выглядели они взволнованно. «Амина, ты будешь первой», — я посмотрел на старушку. «Пройдешь через ритуал омоложения». Показал на клетку, в которой спал матерый самец мантикоры. Он не был старым, как два других магистра. Это Йохан, глава наемничего отряда «Сыны войны». Очень мощный паладин. Он не стар, в нем много жизненной силы. Его ранг выше, чем твой. Идеально подойдет для ритуала омоложения. Усилит твое тело и даже омолодит источник. Позже мы найдем подходящего артефактора и проведем тебе ритуал раскрытия потенциала. «Я сделаю, как вы решите», – кивнула бледная Амина. Ее руки слегка дрожали, она не могла найти им места. «После ритуала старайся больше отдыхать. А лучше слетай в отпуск», – посоветовал я. «Я подумаю». «Давай приступим». «Марго, ты можешь идти, приходи через полчаса». Конечно, женщина вышла. Ритуал омоложения прошел успешно. Амина заметно посвежала и скинула лет семь. Но эффект пока не закончился. В следующие пару недель она будет постепенно молодеть. Думаю, под конец Амина станет выглядеть на 50 максимум. Йохан, пышущий силой паладин, превратился в прах. Впрочем, по деломому Этот урод немало жизней погубил за свою карьеру наемника. Он любил брать заказы на уничтожение слабых родов и никогда не оставлял никого в живых, Руководствуясь правилами аристократов. Последней на очереди была Марго. Для нее я подготовил второго магистра, который являлся мощным некромантом. Он был посильнее Йохана, но гораздо старше. Марго вошла в ритуальную комнату и сразу бросила взгляд на старую мантикору. «С нами связались Волобуевы», — доложила она, взглянув на меня. «Они назначили дату проведения ритуала. Значит, они нашли жертву», — пробормотал я. «Да», – Марго кивнула. «Также есть новости о графе Рудакове. Он очень разозлился из-за проигрыша Биркиных и уже начал вставлять нам палки в колеса. Я подала заявку на досрочное погашение нашего самого крупного долга, но мне пришел отказ. В договоре был небольшой пункт, что залогодатель может потребовать расплатиться недвижимым имуществом, а не деньгами. Вот этот пункт они и захотели использовать. Я нахмурился». «Да, тут явно вмешался граф Рудаков. Скорее всего, он собирается забрать наш замок». «Неужели пример Юсуповых Шнайдеров его ничему не научил?» — хмыкнул я. «Мне кажется, что граф Рудаков не собирается занимать наш замок», — криво усмехнулась Марго. «Он просто хочет выгнать нас из дома, вот и все». «Ладно, у нас же есть еще время», — я поморщился. «Да, как минимум неделя», — кивнула Марго. «Хорошо, давай перейдем к ритуалу». Я повернулся к мантикоре. «Этот магистр слишком стар для ритуала омоложения. И в то же время он имеет не такой источник, как у тебя. Поэтому я не смогу провести ритуал раскрытия потенциала. Может, лучше стоит использовать его для создания нового инфернала?» – предложила Марго. В ее глазах плескалось любопытство. «Наверное, пытается угадать, какой ритуал я для нее подготовил». «Нет», – я покачал головой, – «у меня слишком мало проклятых жемчужин, чтобы тратить их всего лишь на создание слуги ранга магистра. Если бы не критическая ситуация, то я бы не стал создавать и первого инфернала. К тому же при создании инфернала магистра гораздо больше шанс провала. И в таком случае жемчужина будет потеряна, как и жертва. Будь я высшим ритуалистом, то шанс успеха был бы почти стопроцентным». Там и инфернала старшего магистра можно сделать. Но я пока не высший маг, к сожалению. Поняла, кивнула Марго. Но что вы тогда собираетесь сделать? Я хочу провести ритуал ментального укрепления, пояснил я. Это довольно сложный и малоизвестный специализированный ритуал для магов в школы менталистики. Он использует силу некроманта для укрепления ментальных барьеров мага, повышения его сопротивляемости к ментальным атакам и усиление собственных ментальных способностей. Ого, глаза Марго загорелись. Я не знала, что бывают такие ритуалы. Ритуалов огромное количество, поведал я. Для каждой школы магии. Другое дело, что даже информацию о них тяжело найти. Я не говорю уже о ритуалистах, которые смогут провести подобное. Нам с вами очень повезло, искренне сказала Марго. А то я важно кивнул. Давай начнем. По внешним признакам, этот ритуал мало чем отличался от других. Магистр кричал и медленно разрушался. Марго тоже кричала, но усиливалась. На самом деле рискованно проводить этот ритуал на подмастерье. Но я заблокировал часть эффекта. Когда Марго станет мастером, то последствия ритуала проявятся в полном размере. Во время ритуала мне послали ментальный сигнал гипнотитаны. Они вернулись. Прогулка прошла довольно быстро. Пробормотал я, когда ритуал завершился. Передав Марго служанке, я направился на задний двор и внимательно вгляделся в сторону леса. Тут начиналось пологое возвышение, которое постепенно переходило в гору. Небольшой участок за родовым замком является относительно безопасным. Но чем дальше в гору, тем опаснее монстры. Деревья зашевелились и скоро появились гипнотитаны. Они были облачены в свою старую одежду. Только выглядела она более потрепанной. Я сперва не понял, что именно изменилось, но спустя пару секунд следом за гипнотитанами начала выходить стайка обезьян. Некоторые из этих обезьян держали в пальцах косяки. «О, — я хмыкнул, — у вас был такой же план, как у бобора. Я ожидал, что эти двое выйдут со сворой маленьких гипнотитанчиков». Но они, как и бобора, таскали стаю зверей и подкупили их своими необычными товарами. Гипник отошел в сторону и сел на задницу. Розовая же подошла ко мне и указала на стайку обезьян, которые начали разбредаться в разные стороны. «Они будут защищать наш замок?» прямо спросил я. Розовая кивнула. «Хорошо, тогда пускай остаются, пусть поселятся в лесу». Я указал на то место, откуда они вышли. «Хоть в тыл замка и трудно пробраться, но лучше уж пусть он будет защищен». Розовая кивнула. Среди обезьян я заметил одного вжака, который явно обладал силой мастера. Также было около шести-семи особей, которые были недалеко от него по силам. Скорее всего, мощные подмастерия. Я пригляделся к одному из них. Он как раз сделал глубокий затяг. Его шерсть слабо засветилась, а тело стало совсем немного, но крупнее. Так вот в чем дело. Эти монстры способны усиливаться благодаря травам гипнотитанов, «Да, тогда понятно, почему они ушли из своего дома вслед за Розовой и «Это кто?» – спросил Толя. «Он как раз появился вместе с другими родичами». Я только хотел ответить, но тут почувствовал новый ментальный сигнал. Но на этот раз – от артефакта обнаружения угрозы. Я тут же стал серьезнее и рванул в сторону замка. «На нас надвигается опасность!» – крикнул я на ходу, ломая пальцами черную чешуйку альгорной. Всем в бункер, быстро! На замок вот-вот нападет высший маг. Конец второй книги. Текст читал Вадим Пугачев.